Глава восьмая. Грегори Виджил предполагает. Около трех часов пополудни мужчина высокого роста шагал по аллее у Орстацкайнеса, в одной руке неся шляпу, в другой — маленький коричневый саквояж. Порой он останавливался, дыша полной грудью, и ноздри его прямого носа расширялись. У него была красивой форма голова и длинные, разметавшиеся крыльями, волосы. Он носил свободное платье, шаг его был пружинист. Он остановился посреди аллеи и вздохнул глубоко, глядя в небо голубыми блестящими глазами. И любопытная малиновка вспорхнула с куста рододендрона, а когда он двинулся дальше, засвистела. Грегори Виджил обернулся, вытянул дудочкой губы, готовые в любую минуту сложиться в улыбку, и, если отвлечься от его сухощавости, стал очень похож на эту птичку, считающуюся особенно английской. Высоким тихим голосом, приятным для слуха, он спросил миссис Пендейс, и его тут же проводили в белый будуар. Миссис Пендейс встретила его ласково, как многие женщины, ежедневно слышащие от своих мужей ироническое «А, твоя семья!» — она любила своих родственников. «Знаете, Грик, — сказала она, когда кузен уселся, — ваше письмо смутило меня. Уход элли от мужа вызвал столько пересудов. Я понимаю, так уж вышло, но Хорос, вы ведь знаете его, сквайры, священники и вообще все в графстве думают на этот счет одинаково». Мне-то она очень нравится, она очень хороша собой, но, Грегори, мне и муж ее симпатичен, он отчаянная натура, это так необычно, и, знаете, мне кажется, что Эллин немножко походит на него. У Грегори Виджила на висках вздулись жилы, и, прижав руку к колбу, он воскликнул «Походит! Походит на него!». Может ли Роза походить на артишок? Миссис Пендес продолжала. Я так была рада видеть ее в нашем доме. Это первый раз, как она покинула сосны. Когда же это случилось? Два года назад. Но, видите ли, Грик, Молдены были очень недовольны. Так вы считаете, что развод необходим? Грегори Виджил ответил, боюсь, что... Необходим. Миссис Пендейс невозмутимо выдержала взгляд кузена, разве что брови приподнялись выше, чем обычно, но пальцы ее, выдавая затаенное беспокойство, сплетались и расплетались. Она вдруг представила себе Джорджа и рядом с ним Эллин. В ней говорила невнятная материнская тревога, инстинктивное предчувствие опасности. Она уняла пальцы, опустила глаза и сказала, — Конечно, Грик, я помогу, если понадобится. Только Хорос очень не любит, когда что-нибудь попадает в газеты. Грегори Виджу задохнулся. «Газеты — Газеты! — воскликнул он. — Как это гнусно — подумать, что в нашем обществе допускают такое глумление над женщиной. Поймите, Марджори, я думаю только о Эллин. В этом деле меня заботит только ее судьба и ничто другое. Миссис Пендейс проговорила. — Конечно, дорогой Грик, я понимаю. Ее положение невыносимо, как можно, чтобы всякий мог распускать о ней грязную клевету, но, Грик, дорогой, мне кажется, ее это вовсе не волнует, она была весела и довольна. Грегори провел ладонью по волосам. «Никто не понимает ее», — сказал он. «Она мужественная женщина». Миссис Пендес украдкой взглянула на кузена, и чуть насмешливая улыбка промелькнула на ее губах. «Всякий, кто знает Эллин, знает, какая сильная у нее душа. Но, Грик, быть может, и вы не совсем понимаете ее?» Грегори Виджил прижал руку ко лбу. «Можно я на минутку открою окно?» Спросил он. Снова пальцы миссис Пендес стали нервно теребить друг друга, и снова она уняла их. На прошлой неделе у нас было много гостей, а теперь один Чарльз. Джордж и тот уехал, он будет жалеть, что не видел вас. Грегори не повернул головы и не отвечал. На лице миссис Пендис появилось беспокойство. «Я так рада, что лошадь Джорджа пришла первой. Боюсь только, что он играет крупно. Хорошо, что Хорос ничего не знает». Грегори молчал. Беспокойство на лице миссис Пендес сменилось ласковым восхищением. «Грег, дорогой, как вы ухаживаете за своими волосами! Они такие красивые, длинные и вьются!» Грегори повернулся, порозовев, — «тысячу лет собираюсь постричься. Вы уверены, Марджори, что ваш муж не в состоянии понять, в какое она поставлена положение?» Миссис Пендес сидела устремив взгляд на свои колени. «Дело в том, Грик, — проговорила она, — что Эллин прежде часто бывала у нас, до того, как покинуть сосны, и к тому же она моя родственница, хоть и дальняя. А эти отвратительные бракоразводные дела иной раз приводят бог знает к чему. Хорос, я уверен, скажет, что она должна вернуться к мужу или, если это невозможно, он скажет, что она должна помнить свой долг перед обществом. Процесс леди Розы бетани всех неприятно поразил, и хорос нервничает. Не знаю от чего но в деревне решительно все настроены против женщин, отстаивающих свое право жить, как им хочется. Вы бы послушали мистера Бартера или сэра Джеймса Молдена и других, но занятнее всего, что и женщины на их стороне. Мне это, разумеется, кажется странным, потому что ведь в нашем роду многие венчались тайно и вообще вели себя иногда не так, как все. Да, я понимаю и жалею, Эллин. «Но я еще должна думать и о... Э, знаете, как в деревне, еще и не сделал ничего, а уже все говорят сплетни и охота, вот и все деревенские развлечения». Грегори виджил, обхватил руками голову. «Ну, если от рыцарского благородства только это и осталось, хорошо, что я не сквайр». Глаза миссис Пендейс блеснули. «Ах!» — сказала она, — «как часто я думала об этом». Оба долго молчали. Наконец Грегори сказал, — «Я не могу переделать взгляды общества, но мне ясен мой долг. У нее в целом мире нет никого, кроме меня». Вздохнув, миссис Пендес поднялась со стула и сказала, «Ну и прекрасно, Грегори, а теперь пойдемте пить чай». По воскресеньям чай в Орстед Скайнесе накрывался в большой гостиной. К чаю обычно приходили мистер Бартер с женой. Молодой Сесил Тарп явился сегодня со своей собакой, и теперь она скулила под дверью. Генерал Пендайс, заложив ногу на ногу и, соединив кончики пальцев, откинулся на спинку стула и смотрел в стену. Сквайр, держа в руке свое последнее приобретение и яичко, показывал его рябинке Бартеру В углу. У физгармонии, на которой никто никогда не играл, Нора болтала о местном хоккейном клубе с миссис Бартер, не сводившей глаз с мужа. Возле камина Би и молодой Тарп, чьи стулья были сдвинуты, пожалуй, слишком близко, в полголоса разговаривали о лошадях, порой бросая один на другого застенчивые взгляды. Свечи горели тускло, дрова в камине потрескивали, то и дело в гостиной воцарялось дремотное молчание, безмолвие тепла и покоя, родственное безмолвию спойнеля Джона, мирно спящего у хозяйских ног. — Что ж, — сказал Грегори тихо, — я должен повидать этого человека. А надо ли вам с ним встречаться? Я имею в виду, Грегори провел ладонью по волосам. Этого требует справедливость. И, пройдя через гостиную, он неслышно отворил дверь и вышел вон, так что никто и не заметил. А спустя полтора часа мистер Пендейс и его дочь Би, шли неподалеку от станции по дороге, ведущей из деревни ворстетс Скайнес. Они возвращались домой после воскресного визита к старому дворецкому Биксону. Сквайр говорил, стареет, стареет Биксон, шамкает, не поймешь, что хочет сказать, и забывчив стал, подумай, Би, не помнит, что я учился в Оксфорде. Но таких слуг в наше время не найти. Теперешний наш ленив, ленив и нерасторопин. Он, как, кто это там, безобразие, Нестись, сломя голову, да кто же это, не разберу, навстречу. Посередине дороги со страшной быстротой мчалась двуколка. Би схватила отца за руку и оттащила его на обочину. От негодования мистер пэндейс потерял способность двигаться. Двуколка пролетела в двух шагах от них и исчезла за поворотом к станции. Мистер Пендейс круто повернулся, не сходя с места. Кто это? Не слыхан. — Еще в воскресенье должно быть пьян. Он чуть не отдавил мне ноги. Ты видела, Би, он чуть не шип меня. Би ответила, — Это капитан Белью, папа. Я узнала его. — Белью? Этот вечно пьяный негодяй? «Я подам на него в суд. Ты видела, Би, он чуть не переехал меня. Он верно получил неприятное известие. Скоро отходит поезд. Хоть бы он поспел. Неприятное известия? Значит, он должен давить меня? Хоть бы он поспел?» Хоть бы он свалился в канаву, мерзавец, хоть бы он сломал себе шею, мистер Пендейс продолжал в том же духе, пока они не вошли в церковь. В одном из пределов Грегори Виджил стоял, облокотившись на аналой, ладонями закрыв лицо. Вечером того же дня, около одиннадцати часов, в Челси, У дверей миссис Белью стоял мужчина и бешено звонил в колокольчик. Его лицо покрывала смертельная бледность, но его узкие темные глаза сверкали. Дверь отворилась. На пороге со свечой в руке в вечернем платье появилась Элин Белью. «Кто здесь? Что вам надо?» Человек шагнул вперед, и свет упал ему на лицо. «Джеспер, ты?» Что тебя привело сюда? Я должен поговорить с тобой. Поговорить? Да ведь время позднее. Время. А что это такое? Ты могла бы и поцеловать меня после двухлетней разлуки. Я опил сегодня, но я не пьян. Миссис Белью не поцеловала мужа, но и не отстранила своего лица. В ее глазах, серых как лед, не мелькнуло и тени беспокойства. — Я впущу тебя, — проговорила она, — если ты обещаешь все рассказать поскорее и уйти. Коричневые чертики заплясали на лице мистера Белью. Он кивнул. Муж и жена остановились в гостиной возле камина. На их лицах появилась и пропала особенная усмешка. Трудно совсем серьезно принимать человека, с которым прожил не один год делил страсть, прошел сквозь все ступени близости и охлаждения, который знает все твои черточки и привычки после многих лет под одной крышей, и с которым в конце концов расстаешься не из ненависти, а из-за несходства характеров. Им нечего было прибавить к знанию друг о друге, и они улыбнулись, и эта улыбка была. Само знание. «Зачем ты пришел?» Снова спросила Эллин. Лицо капитана Белью мгновенно изменилось. Оно стало хитрым, губы дрогнули, между бровей легла глубокая морщинка. «Как ты поживаешь?» Наконец проговорил он хрипло, запинаясь на каждом слове. «Послушай, Джаспер, что тебе надо?» Спокойно сказала миссис Белью. Коричневые черти опять заплясали на его лице. Ты очень хороша сегодня. Губы Эллин презрительно скривились, такая, как всегда. Вдруг его затрясло. Взгляд его устремился вниз, чуть левее ее ног. Потом он внезапно поднял глаза. Жизнь в них потухла. Я не пьян. Глухо пробормотал он, и снова его глаза засверкали. В этом внезапном переходе было что-то жуткое. Он шагнул к ней. «Ты моя жена!» Миссис Белью улыбнулась. «Опомнись, Джаспер. Тебе надо уходить». Она протянула обнаженную руку, чтобы оттолкнуть его, но он отступил сам и снова уставился в пол левее ее ног. «Что там?», — прошептал он прерывающимся голосом. «Что это черное?» Наглость, насмешка, восхищение, неловкость — все исчезло с его лица. Оно было белое, застывшее, спокойное и несчастная. Не прогоняй меня, — проговорил он не твердо, — не прогоняй. Миссис Белью внимательно поглядела на мужа, в ее глазах пренебрежение сменилось жалостью. Она решительно подошла к нему и положила руку ему на плечо. — Успокойся, Джеспер, успокойся, там ничего нет.